и вором. Некоторое время спустя мадам де лямот была арестована в барина Об, граф вновь уехал в Лондон, автор поддельных писем королевы Рето де Вилет в Италии, а также долива, девушка похожая на королеву. Но Калиостро не предвидел, что графиня де лямот вне себя от ярости, от того, что он так точно все предсказал.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 На улице толпа, которая триумфально пронесла калиостро от дворца правосудия до дома, Лоренца, была освобождена и признана непричастной к делу несколько ранее, продолжала бурно приветствовать их, а они, выбившиеся из сил, едва могли узнать друг друга. Испытание было жестоким, и, глядя на этого человека с валившимися щеками и усталыми глазами,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 Проговорили графа Делямот и Рето Девилет к галерам. Что касается прекрасной графини, она должна была быть публично высечена, в голом виде, заклеймлена раскаленным железом на обоих плечах буквой «В», как вор, и пожизненно заключена в сальпетриер. Но оттуда она вскоре бежала со странной легкостью. Толпа бурно приветствовала освобожденных,